Голова четвёртая. Эрика. «Она?» «Сто пудово на рожу глянь! Вылитый Эд!» «Хорошо! О, кажется, очнулась!» Мне помогают сесть, если, конечно, можно принять за помощь бесцеремонную встряску и грубую хватку. Я хватаюсь руками за голову и стану в голос. Сильнейшая боль пульсирует в левом виске, осторожно дотрагиваясь до головы и шиплю от боли. Кажется, я набила огромную шишку». И не только. Перед глазами всё расплывается. Тело без поддержки кренится в сторону. «Чё это с ней?» «Головой ударилось, может быть, сотрясение?» Передо мной на корточке присаживается мужчина. Лицо полностью скрыто чёрной шапочкой с прорезями для глаз. На плечах кожаная куртка. Под ней тёмно-серая футболка. На ногах мужчины затёртые на коленях джинсы. «Очухалась Соломонова!» Подбородка касается что-то холодное. «Очухалась Соломонова!» Я судорожно сглатываю, попытавшись убраться в сторону. Следующий тычок выходит ещё ощутимее. «Не рыпайся. Выстрелом челюсть может снести, поняла? Если поняла, кивни». Я согласно киваю, зажмуриваюсь, роняя горькие слёзы. «Где твой брат? Где Эд?» «Эд умер». «Врёшь». Бандит размахивает и наотмашь ударяет меня ладонью. Щека вспыхивает резкой болью. «В следующий раз приложу рукоять у пистолета. Где твой брат?» «Умер! Я сама видела, я его тело в морге опознала! Под татуировки на руке это был он!» Всхлипываю я, вспоминая останки брата, собранные по частям, прикрытые простынёй. «Эд мёртв! Я едва успела его похоронить!» «В машье ещё раз, чтобы не врала!» Советует головорезу его приятель. «Я снова начинаю твердить, что мой брат мёртв! Я его похоронила! Я видела его татуировку! Это был он, Эд!» Кажется, она не врёт. Хорошо, другим путём пойдём. Где его тайник? Где схрон? Куда он бабке спрятал, а? Я не знаю, со слезами в голосе произношу я. Словно во сне я замечаю, что похититель заносит руку для удара, зажмурившись, мысленно распрощавшись с жизнью, но ничего не происходит. Вдалеке раздаётся грохот. Похититель медленно опускает руку и оборачивается в сторону. Кажется, нас нашёл чёрт. Почему так быстро? Что делать? Иди и прикрой меня, а я сестрицу перевезу в другое место, командует преступник. Он запускает руку в мои волосы, вынуждая подняться, дёргает вверх и уводит прочь. Мои ноги заплетаются, но преступник понукает меня, вынуждая передвигаться быстрее. Перед глазами пляшет лабиринт тёмных коридоров с редкими бликами жёлтых пятен света. Шевелись, давай, скрипит входная железная дверь. Похититель толкает меня вперёд и внезапно останавливается. Перед нами стоит никто иной, как сам Богратов. Лицо расслаблено, а на губах острыми гранями играет жестокая ухмылка. Похититель обхватывает меня локтем за шею, крепко прижимая к себе. В висок упирается холодная сталь. Отойди, или я выжбу ей мозги. Эрика блондинка, думаешь, у неё есть мозги? лениво отвечает ему Багратов. Я бы обязательно возмутилась такой пренебрежительной оценке, если бы мне не было так страшно. Раздаётся грохот, что-то тёплое брызгает мне на лицо. Я зажмуриваюсь и замираю даже не дыша. Меня резко обхватывают за плечи сильные пальцы. Я сжимаюсь в комочек, желая стать невидимкой. «Спокойно, это всего лишь я», — неожиданно тепло и мягко произносит Багратов. Он притягивает меня к себе и нажимает на затылок, заставив зарыться лицом в его грудь. В нос сразу же вбивается аромат его парфюма, пряный и жгучий, как смесь восточных специй. Жёсткие пуговицы царапают нежную кожу. Я всхлипываю и начинаю рыдать, выпуская через слёзы всё скопившееся напряжение. Горячая ладонь Богратава ложится гнётом на затылок. Он начинает медленно поглаживать меня по волосам. Тише, успокойся. Всё уже позади. Ты теперь в безопасности. Тебя не тронут. Его слова служат крохотным утешением и почти ничего не значат для меня сейчас. Ведь он пообещал, что меня никто не тронет, никто, и меньше, чем через час, меня похитили и избили, и едва не убили. Может быть, я не буду в безопасности рядом с Багратовым? Вдруг ему не под силу сдержать натиск других головорезов? Склад обыскали, раздается незнакомый голос. Циклоп и шорох интересуются Багратов, и в его холодном голосе проскальзывают нотки искренней тревоги. Ранены оба, но жить будут, отчитывается собеседник Багратова. Хорошо, выдвигаемся. Вызови бригаду, пусть вычистят тут всё, чтобы без лишних следов. Багратов отстраняет меня от себя на расстоянии вытянутой руки, дотрагивается до припухшей щеки. Тебя немного потрепало, сильно болит. Я согласны киваю. Где? Где болит? Да я вообще одна сплошная гематома во весь рост. Болит везде, особенно внутри. Не дождавшись ответа, Багратов подхватывает меня на руки и заносит обратно в склад. Закрой глаза, советует он. Это тебе видеть ни к чему. Спустя несколько часов. Сотрясения головного мозга, ушибы, гематомы, серьёзных повреждений нет, внутренние органы не задеты. Покой, постельный режим. Размеренный голос врача баюкает меня не хуже колыбельной. Или мне вкололи снотворное, потому что я силюсь открыть глаза, но у меня не получается это сделать. Я борюсь изо всех сил за возможность оставаться в сознании. Я хочу понимать, что происходит, но реальность ускользает прочь, безжалостно и неумолимо. После пробуждения в палате почти мгновенно появляется медсестра и принимается осматривать меня. Как вы себя чувствуете? Услышав мой ответ, она улыбается и снова подключает ко мне капельницу. «Не надо, я больше не хочу спать!» Начинаю паниковать, не зная, чего можно ждать. «Это не снотворный, а обыкновенный физраствор для поддержания организма», убеждает меня медсестра. «Скоро вам принесут обед». Я немного успокаиваюсь, но всё равно веду себя настороженно. Однако предложенную еду съедаю, потому что была голодна. Пытаюсь понять, который сейчас день или час. Осторожно интересуюсь об этом у медсестры. 17 апреля. 17... Я, повторяя, я откидываюсь на подушку, прикрывая глаза. Значит, я проспала больше суток. Так много. И я пытаюсь восстановить события. Они напоминают тот ужасно захватывающий сон. Было бы просто чудесно, если бы всё, начиная с трагичной гибели брата, оказалось просто сном, дурным и затянувшимся сном. Однако реальность гнусно ухмыляется мне в лицо. Всё происходящее случилось со мной по-настоящему. Смерть брата, появление Багратова, предложение о фективном браке, перестрелка, погоня, похищение, жуть какая-то. Теперь я нахожусь в медицинском центре. Судя по всему, он из закрытых и очень дорогих. После ухода медсестры я осторожно отсоединила капельницу, поморщившись, и прогуливаюсь по просторной палате, разминая ноги. Подойдя к зеркалу, натыкаюсь на своё отражение и сразу же отхожу, не желая в подробностях знать, насколько плохо я сейчас выгляжу. Синяк на пол лица с одной стороны, здоровенная шишка с другой стороны, волосы висят сосулькоми, хотя очки на носу новые. Кстати, почему новые? Я помню, что мои очки разбились. Эти очки новые, но диоптры те же, ведь я чувствую в них себя комфортно и вижу всё. Подхожу к окну, второй этаж, решётки, ясно. Осторожно приоткрываю дверь палаты, чтобы оценить обстановку в коридоре. Сразу же натыкаюсь на взгляд охранника, сидящего прямо напротив двери. Ещё двое громил стоят по бокам от двери. Прикрываю дверь, прислонившись к ней спиной. Я пленница, сбежать не получится. Да и как отсюда бежать в одной больничной рубашке, надетой на голое тело и в резиновых тапочках? Овольте. Как она. По ту сторону двери слышится голос Багратова. Я начинаю паниковать. Видеть его и разговаривать с будущим фиктивным мужем совершенно не хочется. Тогда я быстро ныряю под одеяло, притворяясь спящей. Раздаются тяжёлые и уверенные шаги уже в палате, шорох колёсиков кресла по полу, слышится пряный аромат мужского парфюма. Он ночим плотный и будоражащий, сразу ложится плотным коконом пленения. Соломонова, ты не спишь? Моя охрана доложила, что ты пыталась покинуть палату. Шелест целлофановой упаковки. Он кладёт что-то поверх одеяла. Что это? Шёпотом интересуюсь. Я забыл, что хотела притвориться спящей. Открой глаза, узнаешь. Я осторожно открываю глаза, с удивлением разглядываю букет цветов, лежащий поверх одеяла. Гидевейса. Неожиданный выбор. Оборачиваюсь на Богратова. Жёсткое волевое лицо. ломанный изгиб губ в вечной усмешке. Только не стоит придавать букету и дельвейсов особенное значение. Это не символ моей великой любви или преданности, просто просто символ того, что тебе захотелось пустить пыль в глаза, я завлю в ответ неудержавшись. Но неприятный осадок внутри всё равно остаётся. Почему просто нельзя было подарить цветы и не пытаться при этом ткнуть носом в грязь, потому что ты выглядишь как пуго огородна. подсказывает внутренний голос Зачем ты здесь? спрашиваю я, вбиваю подушку и подкладываю её под спину, устраиваюсь поудобнее, скрестив руки под грудью. Убери букет, не когда не любила и дельвейса, мёртвые цветы, если я захочу гербарий, я дам тебе знать. Вагратов оставляет мою колкость без ответа, зато подкатывает кресло к кровати ещё ближе. Я едва удерживаюсь от желания вжаться в стену и слиться с ней. Благо, моя кожа сейчас почти одного цвета со стеной, цвета топлёного молока. Мужчина, даже сидя в кресле, подавляет меня с моей массивной фигурой и упакованной в дорогой костюм и рубашку. Всё чёрное. Природа наделила Багратова широченными плечами и высоким ростом. У него хорошо развита мускулатура. Видно, что он активно посещает спортивный зал и не пренебрегает физическими нагрузками. Под идеальными линиями костюма Угадывается не менее идеальный рельеф тела. Боишься меня? Лениво интересуется богатырь, верно расценивая мои эмоции. Да, ты права, меня стоит бояться. Его пухлые губы изгибаются циничной усмешкой, а в тёмных глазах плещется что-то опасное, тёмное и яростное, как ночной шторм. "Врагам", добавляет он. "Меня следует опасаться врагам, но" Он берёт мою руку и обхватывает своими ладонями. У него сухая и горячая кожа, местами шершавая. Я чувствую все мозолистые подушечки, как у мужчин, привыкших к физическому труду. Перевожу взгляд на его крупные руки с неровными, сбитыми костяшками, стёсанные давно, но следы остались до сих. Его руки знают, что такое драки и физический труд. Но мы же не будем врагами, Соломонова.